Первый вопрос каждому вновь приехавшему на лагерную зону. Какие новые песни Галича привез с воли? Чем дальше, тем больше возникало этих незримых фигур с гитарами. Им не давали залов для выступлений. За каждую их песню могли намотать срок. И поэтому редкий счастливец мог похвастаться, что видел их. Их предшественникам на заре человечества было легче. Никто не сажал в тюрьму менестрелей, не тащил в сумасшедший дом Гомера не обвинял его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня — это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека. В то время, однако, наша культура только зарождалась. Никто не собирался давать ей Нобелевских премий, ничего кроме Острога. Я же, случайно наткнувшись на нее в потемках, видел в ней единственную возможность жить, единственную альтернативу. Леном 1958 года открыли памятник Маяковскому. На официальной церемонии открытия памятника официальные советские поэты читали свои стихи, а по окончании церемонии стали читать стихи, желающие из публики. Такой неожиданный, незапланированный поворот событий всем понравился, и договорились встречаться здесь регулярно. Поначалу власти не видели в том особой опасности. В одной московской газете даже была опубликована статья об этих сходках с указанием времени их и приглашением приходить всем поклонникам поэзии. Стали собираться чуть ли не каждый вечер, в основном студенты, читали стихи забытых и репрессированных поэтов, свои собственные, иногда возникали дискуссии об искусстве, о литературе создавалось что-то наподобие клуба под открытым небом вроде гайд-парка. Такой опасной самодеятельности власти не могли терпеть дальше и довольно скоро прикрыли собрание. Я не бывал тогда на площади Маяковского и знал обо всем понаслышке. Теперь же, после всей истории журналом и дальнейших событий, пожалел об этом. Среди людей, там собиравшихся, я мог бы найти единомышленников. Вместе нам легче было бы отстоять себя и свое право на самобытность. То унизительное чувство несвободы, которое я испытал, то оскорбление, когда посторонние люди пытались распоряжаться моей судьбой, жгло меня и требовало активного противодействия. И в сентябре 1960 -го года, уже поступив в университет, «Я уговорился с одним своим приятелем, который жил рядом с площадью, и с другим, который учился в театральном училище, вновь начать чтение у памятника». Расчет был простой. «Все, кто собирался здесь раньше и не слишком напуган разгоном, после двух-трех наших чтений непременно придут». Так и случилось. В чтения вновь происходили регулярно, собирая огромное число слушателей. Мы быстро перезнакомились со старичками и с радостью обнаружили, что жизнь у них кипит и помимо чтения. Кроме самоздатского распространения стихов многие годы запрещенных поэтов, они и свои произведения собирали и распространяли. Только что за издание трех номеров поэтического журнала «Синтаксис» был арестован их друг Александр Гинзбург, Они вновь готовили к изданию новые сборники «Феникс», «Бумеранг», «Коктейль» и другие с такими же причудливыми именами. Они старались, кроме того, посещать официальные советские лекции и диспуты, и там выступать, задавать вопросы, завязывать настоящий по существу спор. У них еще со старых времен... Образовались обширные знакомства с самыми различными людьми – учеными, писателями, художниками. Круг моих знакомых расширялся стремительно. Сами чтения на площади Маяковского, на «Маяковке», как мы ее называли, действительно как маяк притягивали и привлекали все лучшее и самобытное, что было тогда в стране. Это было именно то, чего я так долго хотел». Около ста лет назад наши сверстники читали взахлеб социалистические брошюры, обсуждали на сходках социалистические утопии. И кто в то время не знал, Фурье или Прудона считался невеждой. У нас паролем было знание стихов Гумилева, Пастернака, Мандельштама. И если сыщики царской России учили социалистические трактаты, чтобы проникнуть в среду молодежи, то агенты КГБ – поневоле становились знатоками поэзии. Это было время, когда свобода творчества –